«Глобальное рабочее пространство» и «Кракен сознания. В старших классах у нас была компания, в которую входили заметные, выделяющиеся из общей массы ребята. Они же были центральным узлом сплетен. По школе гуляло много дурацких слухов и обрывков информации. Но если какая-то пикантная подробность добиралась до членов этой компашки, она немедленно становилась доступна всем. Вскоре уже вся школа была в курсе событий. Между прочим, именно так работает теория сознания, как глобального рабочего пространства. Достигающая его в мозге избранная информация транслируется повсюду и получает возможность направлять наше поведение и речь. Теорию глобального рабочего пространства первым предложил Бернард Барс в 1980-х годах. С тех пор ее разрабатывали многие, в частности, Стендехан, чтобы привести в соответствие с современным знанием о сетях в коре головного мозга. Фамилия этого исследователя произносится именно так, хотя есть переводы его работ на русский язык, где фамилия ученого переведена как Деан. Согласно этой теории, которую я вкратце описал в четвертой главе, информация просачивается по корковой иерархии. Что-то из нее способно повысить мощность своего сигнала, обогнать другие сигналы и попасть на высшие уровни обработки, вероятно, в теминно-лобных сетях. Там информация оказывается в центральном мозговом узле сплетен, глобальном рабочем пространстве. Она достигает, по уже приведенному выше выражению Дэниела Дэннета, славы в мозге. Информация – которая попадает в глобальное рабочее пространство, попадает и в сознание. Трудность с теорией глобального рабочего пространства состоит в том, что она не предлагает никакого объяснения тому, почему информация, попавшая в глобальное рабочее пространство, получает вместе с этим и свойства осознанного опыта. Эта теория неполна, хотя в некотором роде ее неполнота – это фича, а не баг. можно собирать данные об анатомическом мозговом субстрате сознания, не принимая ничью сторону в философском споре. В каком-то смысле она напоминает изначальную научную теорию сознания, высказанную 2500 лет назад мысль Гиппократа о том, что за разум отвечает мозг. Теория Гиппократа стала важной вехой в науке, поскольку верно выделила субстрат, хоть и не объяснила, что такое сознание и как оно возникает. Теория схемы внимания предлагает способ завершить эту картину. Предположим, что теория глобального рабочего пространства в общем и целом верна. Внимание может усиливать и отбирать информацию, пока та не достигнет глобального влияния в мозгу. Теория схемы внимания утверждает, что вдобавок к этому Мозг конструирует схематичную модель внимания. Он строит свою собственную наивную метафизическую теорию о том, что такое глобальное рабочее пространство. В каких отношениях тогда оказываются глобальное рабочее пространство, схема внимания и сознания? Я пытался подобрать сравнение, чтобы объяснить все сложности. И лучше удавшаяся мне аналогия – это Кракен – и гигантский кальмар. Кракен – мифическое существо из скандинавской мифологии, которое впервые упомянуто в исландской саге XIII века о бодде-стреле. Он подобен огромному кальмару, наделенному сверхъестественной силой и яростью, который крушит корабли. Кракенов не существует, но существуют гигантские кальмары. Они живут в океанских глубинах, достигая длины 15 метров. Их редко можно увидеть. Мы мало о них осведомлены. Они никогда не нападают на корабли, поскольку погибают от падения давления воды, если всплывают слишком близко к поверхности. Ноги мифа о Кракене почти наверняка растут из искаженного описания гигантского кальмара. Внимание! Подобно гигантскому кальмару, трудно уловимое явление – но реальное. Описывать высший уровень внимания в мозге как глобальное рабочее пространство все равно, что описывать голову гигантского кальмара как глобальный мешок с органами, удобный для ученых способ представления его анатомии. Но ничто из этого не объясняет сознание, кракена. Чтобы объяснить кракена и его значение, недостаточно препарировать кальмара и сказать вот. Это кракен. Это не кракен. Кракен – сверхъестественная, искаженная версия кальмара. Его культурное и эмоциональное влияние несравнимо больше. Полная теория кракена обязана содержать некоторое понимание кальмара, но также она должна включать в себя и понимание процесса мифологизации, который приводит к вере в кракена. Так и полное объяснение сознания – не может оставаться только с вниманием и глобальным рабочим пространством. Оно должно также содержать ту наивную модель себя, схему внимания, что нашептывает нам о краке несознания.